Если твоя теория верна, то это он тебя сюда притянул. Выкинь это из головы. Случай тяжелый, но это просто случай. Так вышло. На этом и следует остановиться. Попробую. Муха кивнул. Много узнали от ученых? Достаточно. Паколь есть? Должен быть. Только не ясно, где его искать. Две главные версии. У военных или местных ополченцев. Запасная. паколь никем не найден.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 50 на пятьдесят 50. пусть так в любом случае я знаю имена друзей адресы все такое какие нибудь общие знакомые найдутся обязательно вот тебе и повод завести разговор втереться в коллектив и дальше по схеме выяснится что ополченцы не при делах уйду в туман если паколь у них прослежу где он хранится и кто его сторожит а дальше по обстановке дальше просигналишь дождешься меня внес поправку андрей